Глава 56 Сдается мне, настало время для откровенного разговора. Почему бы и нет? Мои постоянные сомнения, словно отравленные стрелы, продолжают разрушать и без того хрупкие отношения с Дариилом. И если мы не выясним все прямо сейчас, сомнения будут только усугублять ситуацию. Затягивать с этим не в наших интересах. «Тогда расскажи, чтобы я лучше тебя поняла. Это пойдет нам только на пользу. Нам действительно необходимо узнать друг друга ближе, иначе мы не сможем стать настоящей командой». Он отрывает взгляд от пряди моих волос и смотрит в глаза. «Я бы хотел, чтобы наши отношения были больше, чем просто командные. Ты намекаешь на секс? Как бы я ни мечтала о близости с тобой», Но на одном только сексе прочных отношений не построить. Я хочу, чтобы у нас была настоящая семья, понимаешь? Мы с минуту смотрели друг на друга. Его взгляд был тверд, словно говорил, «Меньшим он довольствоваться не намерен». Я же только начала допускать мысли о нашем совместном будущем, но этот проект пока на стадии разработки. Чтобы построить нормальные отношения... Нужно исключить обман, поэтому я не стала юлить и сказала то, что действительно думала по этому поводу. «Раз у нас сегодня день откровений, я опишу свою ситуацию, выслушай меня, не перебивая». Он кивнул, я начала. Совсем недавно я мечтала только об одном — вернуться домой. Тебе сложно понять человека, который жил своей жизнью, строил планы. Пусть... В личной жизни у меня и был полный штиль, зато работу я свою очень любила и пчелок своих обожала. И вот в один миг все, чего я достигла и о чем мечтала, превратилось в прах. Такое сложно принять. Да и попасть в волшебный мир, о существовании которого даже не подозревало, тоже стресс. С трудом, но я смогла его принять, а вот отношения с драконом и то, что я его пара, нет. Мне даже... Представить страшно, что чувствуют в драконьих парах несчастные женщины. Я бы никогда на такое добровольно не пошла, ни за какие блага мира. Тебе и не придется переживать, я даже мысленно не собираюсь тебе изменять. Перебиваешь. Усмехнувшись, я погрозила пальцем. Извинение удержался от комментария. Продолжай. Милостиво кивнул он. «Так вот, когда я тебя встретила, то хотела придушить, несмотря на твою шикарную внешность». Он усмехнулся, явно вспомнив мои мысли. «Я настолько сильно тебя ненавидела», во взгляде императора промелькнула боль и была ослеплена яростью, что упустила важное — тебя. Он был удивлен, услышав последнее. «Да, тебя настоящего». Я всегда гордилась умением чувствовать людей и просчитывать наперед, чего от них можно ожидать, но с тобой произошла осечка. Думаю, это произошло из-за эмоциональной перенагрузки и зацикленности на своих проблемах. Так вот, к чему это длительное вступление? Мои первые выводы о тебе были ошибочными. Ты не таким уж и плохим человеком оказался. Думаю, у нас с тобой есть шанс стать хорошей парой, но. Помни главное правило. В нашем союзе нет места предательству. Я осознаю, что у семейных пар часто бывают разногласия, и это не проблема. Справимся. Это все, что я хотела сказать. Теперь ты. Спасибо, что готовы дать нам шанс, хрипло ответил дракон. Я сделаю все, чтобы ты в моем мире чувствовала себя уверенной, как и в своем. Он вновь принялся перебирать пальцами пряди моих волос. «Минуточку», — возразила я, — он замер. «У меня появилось дополнение. Не нужно мне потакать, когда я в дурь пру. Останавливай, а я обещаю сильно ядом не плеваться. И помни, я, как и ты, в отношениях не спец, ошибок нам не избежать». Он кивнул. «А теперь...» Расскажи, что остается за гранью моего понимания о твоей жизни. Император тяжело вздохнул и вновь перевел взгляд на мои волосы. Я не настаивала на том, чтобы он смотрел мне в глаза. Это, видимо, его успокаивало. Когда мне было семь лет, во мне пробудилась сила столь великая, что даже мои родители содрогнулись от страха. Никто в нашем мире прежде не обладал подобным могуществом. Родители решили скрыть мои способности от всех, чтобы не спровоцировать панику среди подданных. Все у нас прекрасно знают, рождение дракона, обладающего безграничными возможностями, вовсе не обыденное событие. Множество людей восприняли бы это как дурной знак, а враги моих родителей могли объединиться, чтобы избавиться от меня, уничтожить наш род, прежде чем я смог бы раскрыть свою силу. Увы, хотя мой отец и был одним из величайших драконов, он не смог бы справиться со всеми противниками. Так что я очень рано понял, что такое ответственность. Любая моя оплошность стоила бы жизни не только моим родным, но и многие другие могли погибнуть. Я всегда удивлялась, когда слышала о том, как люди мечтали стать королями. Как будто это самое важное достижение в жизни. Роскошь. Это всего лишь мишура, а под ней прячется неприглядная реальность, постоянная борьба за власть, страх за свою жизнь, не говоря уже о лицемерии окружающих. Невероятно, что таких людей на нашей планете называют высшим светом. У них предательство в крови, они готовы на любую мерзость ради выгоды. А оказалось, что в любом мире существует такая проблема. Знаешь, на земле усиленных мира всего нет магии, но борьба за власть — это часть их жизни. У нас уже не везде страной правят короли, но проблемы такие же. Власть искушает, а интриги плетутся вокруг тех, кто пытается занять теплое место. Люди идут на все ради статуса и влияния. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Во все времена, будь то королевские дворы или современные корпорации — все — крутится по одному и тому же сценарию. Наверное, в этом и есть истинная природа человечества, одержимость властью. И от их жадности страдают простые люди. Так что я понимаю, как рано груз ответственности начал давить тебя на плечи. «Теперь ты перебиваешь», — улыбнулся император. «Каюсь, не удержалась, состроила я невинную мину. Можешь продолжать». Небольшое уточнение, тут другая ситуация. У нас править может только мой род, другим это не под силу. Но если бы нас не стало, то развитие событий, скорее всего, пошло бы по сценарию твоего мира. И не забывай о клятве верности. Ее обойти нельзя. Честно говоря, она надежна, но оставляет неприятный осадок. Мне очень приятно осознавать, что люди служат тебе не по велению сердца, а из-за необходимости. И не поспоришь. По мне лучше этот дискомфорт в душе, чем постоянно ждать ударов в спину от приближенных. «Властелина, не перестаю восхищаться тобой», — усмехнулся император, лаская меня взглядом. «С твоего позволения я продолжу». Долго мои родители и я искали ответы, почему это произошло, пока не наткнулись на один древний фолиант. Из него узнали, что мне суждено изменить мир. Мы решили, что моя миссия — избавить пару драконов от проклятия. Минуточку, я дико извиняюсь, что перебиваю, но ты сказал «пару драконов, а не драконов». Это оговорка или «нет, ты правильно уловила суть». Именно женщины здесь больше пострадали. «Неужели, по-твоему, я не знаю, что на самом деле происходит?» С каждым днем многие из них медленно угасают, превращаются в безвольных кукол, в которых жизнь поддерживается лишь магией их драконов. Так быть не должно, и я хотел все исправить. Перерыл много источников информации, но ничего полезного найти не смог, пока во сне ко мне не явилась Мара. Она хотела, чтобы я нашел свою пару. Я был против. В моем плане пара не фигурировала, не хотел я ее. Не потому что боялся потерять собственную независимость или наслаждался возможностью менять любовниц. Это уже стало в тягость. Иметь дело с женщинами, которые ничего ко мне не чувствуют, не очень приятно. «С чего ты взял? Может быть, кто-то из них испытывал к тебе искренние чувства?» Для меня чужие мысли — не тайна. Я невольно скривилась, вспомнив, что собиралась дракона забить и его шкуру на сумке с сапогами пустить. Еще и рекламную кампанию для продвижения товаров обдумывать начала. Да, неловко. И все же здесь ты не совсем искренен. Если бы они увидели тебя в истинном свете, то многие пали бы к твоим ногам. Забыла, что только пара может видеть своего дракона в истинном обличии. И я хотел не слепого обожания. Но сейчас не об этом. Я был против пары, так как боялся, что может ничего не получиться. А жить как другие не хотел. Кстати, с Абилотом на этой почве мы и подружились. Он собственными глазами наблюдал, как его мать медленно угасала. Он пытался ей помочь, но не вышло. «Мне кажется, ты сожалеешь о вашем разрыве, несмотря на то, что сейчас он твой враг. Скорее, чувствую вину. Эта интриганка ему действительно нравилась, и он хотел связать с ней жизнь, готов был отказаться от потомства. Мучения матери оставили в его душе неизлечимую рану. А я все его планы разрушил, убив единственную женщину, которой он что-то чувствовал после смерти его матери». Но даже став моим врагом, он остался человеком чести, а Белот не будет действовать из-под тяжка и плести интриги. Он предпочитает действовать открыто. А враги так не действуют. Скорее, он обижен и разочарован во мне, и на это у него есть веская причина. Знаешь, я думаю, ты прав. А Белот недавно отогнал от меня Найла и постоянно просит прекратить поиски. Говорит, это опасно. «Мне даже как-то жалко его наказывать». «Хочешь сказать, что передумала?» — с прищуром посмотрел на меня император. «Ну уж нет», — ответила я. Император усмехнулся, и лукавые искорки запрыгали в его глазах. Наказание он все же заслуживает. За то, что пудрил мозги и требовал казнить невинную девушку. Ты права, австряска ему не помешает, чтобы, наконец, прекратил прятать голову в песок. Я понимаю, что трагедия матери ударила по нему, но это не значит, что он обязан повторять судьбу родителей. За счастье нужно бороться. Хотя до встречи с тобой я был таким же и не хотел пару. В глубине души понимал, что это неправильно, и моему народу нужен наследник, но искал способ избежать этой участи. «Подожди, как-то нелогично тут все вырисовывается. Если ты понимал, что наследник необходим, пытался найти способ нарушить проклятие и знал, что тебе под силу это, то почему был против обретения пары?» «Я боялся». Я удивленно приподняла бровь. «Да, боялся, что моя пара будет алчной и жадной до власти. Если ты не заметила, я сказал...» Некоторые пары драконов становились безвольными куклами. Были и другие. Они стали помешаны на власти и роскоши. Оба варианта мне претили. Тем более таким женщинам опасно давать власть в руки. Они думают только о себе, а императрица должна думать о благе своих подданных. Даже когда я полюбил тебя, мой страх никуда не делся. Я же видел, как ты наслаждалась своим положением. Вот тут я обиделась. Меня вообще-то не власть радовала, а рабочий процесс и результат наших с пчелками общих трудов. Я это понял, когда ты оказалась в моем мире. Но когда я тебя соблазнял благами, в глубине души боялся, что ты поведешься. С одной стороны, я был в бешенстве, когда ты отказывалась меня целовать и признавать парой, лишая возможности защитить, а с другой был в восторге. «Мне пришлось поломать голову, пока придумывал, как тебя защитить, такую несговорчивую. Зато теперь я знаю, из тебя выйдет превосходная императрица». «Вот теперь ты мне льстишь. А насчет императрицы...» «Я задумалась, смогу ли я с места в карьер этим заниматься без должной подготовки». «Скорее всего, нет, и пытаться не стоит. Дров наломаю». Не думаю, что сейчас я готова к столь ответственному посту. Тебе придется взять надо мной шество. Единственное, чем могу тебя порадовать, я легко во все вникаю. Я к твоим услугам. Изобразил шутливый поклон, насколько это было возможно, лежа на кровати. А если серьезно, у тебя большой потенциал. Уверен, что у тебя получится. Он замер словно прислушиваясь к чему-то едва уловимому. «О, кажется, кто-то у нас проснулся». Дэриэл с легкой улыбкой сел на кровать и открыл объятия. В этот миг моя рыженькая влетела в комнату, словно яркая комета, и с размаху прыгнула ему на руки. Он рассмеялся, когда она обрушила на него шквал нежности, и в этом мгновении мир вокруг затих. Я смотрела на него и осознавала, он стоит того, чтобы рискнуть. Наш разговор помог мне принять это решение. Забавно, но даже страх отступил, и появилась только решимость сделать это красиво, как я умею.